Глава 10 Объединение голосов. Поиск третьей альтернативы. Эпиграф. Лидеры не избегают конфликтов, не подавляют и не отрицают их, а видят в них возможность. Уоррен Беннис. Взгляните на рисунок 33 в буклете приложения. Я убежден, что одна из самых сложных проблем жизни связана с нашей способностью справляться с конфликтами, с различиями между людьми. Задумайтесь о задачах, стоящих перед вами. Разве я не прав? Что было бы, если бы вы обладали характером и умениями, позволяющими разрешать конфликты синергетически, то есть находить решения, которые лучше предложены другими? Способность находить такие синергетические решения строится на основе морального авторитета на личном уровне и доверия в отношениях. Однажды мне пришлось присутствовать на выступлении Аруна Ганди, внука Махатмы Ганди, который делился мыслями о своем деде. Вся аудитория слушала, затаив дыхание. Вот что он сказал. «Как ни странно, но не будь в мире проблемы расизма и расовых предрассудков, возможно, у нас не было бы и Ганди. Он мог бы стать преуспевающим юристом и зарабатывать хорошие деньги. Но из-за расовых предрассудков в Южной Африке Ганди, прибывший туда, уже через неделю подвергся унижениям. Его скинули с поезда из-за цвета кожи. И это настолько оскорбило его, что он просидел на платформе всю ночь, раздумывая над тем, чтобы такое предпринять, чтобы совершить правосудие. Его первой реакцией был гнев. Он был разгневан и жаждал мести. Он хотел ответить силой своим обидчикам, однако сдержался и сказал себе «Это неправильно». Это не сулило справедливости. На какой-то момент это принесло бы ему удовлетворение, но справедливость не была бы восстановлена. Вторым побуждением было вернуться в Индию и жить среди своего народа, не теряя чувства собственного достоинства, но он отверг и этот вариант. Он сказал, невозможно убежать от проблем, я должен остаться и справиться с ними. И тогда ему в голову пришел третий вариант – ответить на обиду, не прибегая к насилию. С того момента он начал развивать свое учение об отказе от насильственных методов, Исследовал ему как в собственной жизни, так и в своей борьбе за справедливость в Южной Африке. Все закончилось тем, что он пробыл в этой стране 22 года, после чего вернулся в Индию и возглавил национально-освободительное движение. Третья альтернатива – это не мое решение и не ваше. Это наше решение. Это не половинчатый компромисс между вашим и моим решением. Это лучше компромисса. Третья альтернатива — то, что буддисты называют «срединным путем», более высокое среднее положение, которое лучше любого из двух других путей и схоже с вершиной воображаемого треугольника. Третья альтернатива лучше, чем любой из предложенных вариантов решения. Она является продуктом настоящего творчества. Она возникает благодаря взаимной готовности людей открыто проявить свои уязвимые места, по-настоящему слушать друг друга и желанию вести поиск. Вы не знаете, чем все может закончиться. Вам известно одно – в итоге вы придете к лучшему варианту, чем существующий. Может измениться содержание решения, его дух или мотив. Могут одновременно измениться даже две или три составляющие. Как в истории из Ганди, появление третьей альтернативы, как правило, начинается с самого человека. Часто для того, чтобы она зародилась в вашей душе – На вас должны повлиять обстоятельства, например, действия какого-нибудь оппонента. Слушая слова внука Ганди, вы, наверное, обратили внимание на его внутреннюю борьбу и отношения с другими людьми. Перед тем, как Ганди сумел решить задачи, стоящие перед ним на уровне отношений, ему пришлось проделать значительную работу над собой. Достаточно одного или мышления в духе поиска третьей альтернативы. Вы, наверное, помните о 20 отжиманиях, о физической аналогии или метафоре личного успеха. Еще одна метафора, которую я люблю использовать на своих занятиях – метафора армрестлинга. Ее цель – проиллюстрировать образ мышления и набор умений, которые необходимы для поиска и достижения третьей альтернативы. Я приглашаю из зала добровольца, обладающего большой силой и ростом не менее 190 см, чтобы сразиться со мной в армрестлинге перед аудиторией. Когда он выходит, я нахально предлагаю ему готовиться к поражению. Я хвастаюсь своим мастерством, умениями, силой и черным поясом. Когда, наконец, он оказывается перед аудиторией, я прошу его повторять за мной. Я неудачник, что большинство и делают. Я говорю этому громадному человеку, что дело совсем не в размерах, а в технике, и что я ею владею, а он нет. Я извлю и говорю колкости». Как и запланировано, аудитория начинает симпатизировать моему сопернику. Мы принимаем позу для армрестлинга. Правая нога одного напротив правой ноги другого. И скрещиваем на опоре между нами руки. Затем я спрошу людей из зала, готовы ли они профинансировать соревнования. Правила таковы. Если он кладет мою кисть до уровня наших локтей, они должны заплатить ему 1 доллар. А если я делаю то же самое с ним, Доллар получаю я. Они всегда соглашаются. Затем я прошу кого-нибудь из сидящих рядом выступить в роли хронометриста. Он должен дать нам сигнал к началу схватки. Затем на протяжении примерно одной минуты считать, сколько раз каждый из нас может одолеть соперника. А затем организовать сбор денег за все соревнования. По одному доллару за каждую победу у тех, кто выдвинул добровольца. Потом я уточняю у группы финансистов, хватит ли им средств, чтобы спонсировать соревнования. Ответ всегда положительный. Хронометрист подает сигнал, и мы начинаем. Я тут же расслабляю руку, и соперник кладет ее. Обычно его очень сильно удивляет и озадачивает то, что я не сопротивляюсь. Он не понимает, в чем дело. Мы возвращаемся в исходное положение, и я позволяю одолеть меня снова. Потом еще один раз. И еще. Все это время он ждет, что я буду сопротивляться. Как правило, он начинает чувствовать некоторую вину, как будто сам поступает нечестно. Тогда я говорю ему. Вы знаете, самое лучшее для нас обоих – это выиграть максимальное количество раз. Обычно эти слова его интригуют, но из-за того, что вначале я нападал на него, он не уверен, стоит ли мне доверять. Возможно, это лишь красивые слова, а на самом деле я планирую обмануть его или как-то манипулировать им, чтобы получить преимущество. Но поскольку я все так же не сопротивляюсь и позволяю ему одерживать победу, он начинает менее предвзято относиться к моей идее, что если мы будем выигрывать оба, то сможем вместе выиграть больше. Преодолевая свое недовольство, сомнение и приложив определенные усилия, мой соперник обычно в итоге позволяет мне обыграть его один раз. Мы вновь возвращаемся в исходное положение, и я опять поддаюсь ему без сопротивления. Буквально через несколько секунд он тоже перестаёт сопротивляться. Бывает, что озадаченность так и не покидает добровольца, и он ещё какое-то время не может понять, что происходит. Он продолжает сопротивляться, но в конце концов процесс налаживается и не требует ни от одного из нас никаких усилий. Тогда я говорю. Почему бы теперь нам действительно не получить максимальную выгоду? Мы начинаем просто двигать запястьями туда-сюда, что в пять раз быстрее, чем двигать всей рукой. Потом мы используем обе руки, и результат удваивается. Наконец-то говорю, а теперь давайте продемонстрируем это всем, пусть сосчитают, сколько они нам должны. К этому моменту весь зал уже гудит, понимая, что я имею в виду. Затем я объясняю аудитории, что думать в духе «выиграл-выиграл», то есть следовать установке на поиск третьей альтернативы, значит соблюдать принцип взаимоуважения и взаимной выгоды. Несмотря на то, что я делал вид, будто я сильнее, лучше и агрессивнее своего соперника в армрестлинге, заставляя его думать в духе «выиграл-проиграл», на самом деле я привнес в соревнование намерение и мышление в духе «выиграл-выиграл». После этого я старался обеспечить его интересы, его победу тем, что не сопротивлялся. Теперь он присмирел, чувствуя себя виноватым, И, наконец, открылся и смог без труда воспринять идею о том, что, действуя сообща, мы оба сумеем выиграть больше. Тогда мы подошли к задаче творчески начав очень быстро двигать запястьями, а потом подключив к игре вторую пару рук. Окончательный результат был поистине синергетическим, поскольку оба сумели получить большой выигрыш. Что до тех, кому пришлось раскошелиться на приз, то эти люди тоже выиграли немало, получив новые знания. Конечно, денег никто ни с кого не брал, но это был очень яркий, забавный и наглядный пример поиска и нахождения третьей альтернативы. Как видите, мне пришлось применить всю мою внутреннюю силу и выдержку, чтобы поддержать свои усилия по построению доверия и поиску третьей альтернативы. Но поскольку я сформировал в уме другого человека настолько глубокое, конкурентное настроение в духе «выиграл-проиграл», что он сказал себе – Я ни за что не позволю этому маленькому лысому ничтожеству одолеть меня. Мне пришлось упорно идти вперед, несмотря на реакцию соперника, на мою заносчивость и нападки». Многие считают, что в духе «выиграл-выиграл» должны мыслить оба человек Это не так. Достаточно, чтобы подобным образом мыслил хотя бы один из них. Большинство уверено в том, что другой человек должен быть настроен на сотрудничество, однако созидательное сотрудничество, в результате которого появляется третья альтернатива, не возникает до тех пор, пока вы не будете стремиться к синергии. Одному надо просто сначала подготовить к этому другого, проявляя эмпатию или внимательно его выслушивая, стараясь понять его интересы и неотступно следуя им, пока другой человек не станет доверять вам. Однажды я проделал этот эксперимент на шоу о Пруинфри, хотя для этого мне пришлось долго убеждать продюсера, чтобы получить разрешение. Проблема заключалась в том, что все должно было произойти спонтанно, и никто не должен был знать исхода, прежде всего сама опера. Переживая по поводу того, что с одной стороны ситуация может выйти из-под контроля, а с другой, что каждое шоу должно соответствовать определенным стандартам рейтинга, продюсер ощущала свою уязвимость и была настроена скептически. Однако я продолжал убеждать ее, и в итоге она согласилась. Во время эфира я начал атаковать и критиковать Опру, заявлять о ее слабости и своей силе, говорить, что она «проиграет». Это по-настоящему ее раззадорило, и она настроилась на решительный отпор. Она быстро меня поборола и продолжала удерживать мою руку. Я сказал, «Опра, почему бы нам не выиграть обоим?» «Ни за что!» «Почему?» «Я выросла на улице, я ни за что не уступлю тому, кто разговаривает со мной в таком тоне!» «Ладно, Опра». «Можешь выиграть еще раз». «Ни за что», — повторила она. Доверия не было. Тогда я сказал, послушай, давай постепенно поднимем руки в исходное положение, потом вернем их обратно, и ты выиграешь еще один доллар. Я ведь знаю, как он тебе нужен. Мы посмеялись, и она все поняла. В конечном итоге почти все усваивают этот урок. Как гласит известная пословица, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Я убежден, что опыт стоит десяти тысяч слов». Картина армрестлинга, которая предстаёт перед аудиторией, олицетворяет именно такой случай и стоит сотни тысяч слов. А опыт участника стоит тысячи подобных картин. Возможно, вы можете мысленно представить её, но если хотите ощутить её силу, попробуйте провести этот эксперимент с кем-нибудь из своих детей, с супругой или с одним из коллег. Большинство людей не дают себе труда думать в духе «выиграл-выиграл» и сначала стремиться понять другого, чтобы найти третью альтернативу. Для этого в сущности необходимо прежде всего одержать победу над собой. Нужно достичь значительного успеха на личном уровне, чтобы источник вашей безопасности находился внутри вас, а не зависел от мнения других или от вашей правоты. Сила заключена в вашей способности быть уязвимым, поскольку в глубине души ваша цельность и приверженность своей системе ценностей, основаны на принципах, делают вас неуязвимым и обеспечивают вашу безопасность. Вы можете позволить другим оказывать на вас влияние и быть гибким. Вы можете позволить себе искать, не зная, к чему придете, а зная только одно – то, что вы найдете, будет лучше того, с чего вы и другой человек начинаете.